Оставив на столике грязные тарелки, мы вышли на улицу. Я огляделся по сторонам и неожиданно вспомнил рассказ Ворона о его последней подруге. Где-то она в этих местах обитает. Гриш, есть минут 10. Мне бы, конечно, с Вороном лучше с глазу на глаз побеседовать, но район незнакомый, и самому найти нужный дом при всём желании не получится. А что? Тут подруга Ворона. Ну, это один тип, который Линево интересует. В курсе. Ну вот, у него здесь подруга где-то рядом живёт. Он мне как-то рассказывал, но я запомнил только, что в пятиэтажке рядом с садиком. Никак мы искать её по этим координатам будем, помурчался Гриша, которому тратить на это время явно не хотелось. А околоточней на что? Завернём в околоток, узнаем фамилию подруги, помнишь? Карпова в розы или Карпина. Пошли, махнул рукой Гриша и закинул сумку с автоматом на плечо. В 10 минут мы, конечно, не уложились. Но уже через полчаса стояли в пропахшем мочу и запахом травки подъезде перед нужной дверью. Нам просто повезло. И отвечавший за микрорайон Дружний не оказался мужиком толковым, и девица эта давно уже была у него на заметке. С нами, правда, он идти отказался, сославшись на кучу неотложных дел. Может, даже так оно и было на самом деле. «Стучишь, что ли?» Гриша встал сбоку от двери и вытащил из-под куртки пистолет. Я несколько раз не сильно стукнул костяшками пальцев по деревянной двери, на которой виднелись многочисленные следы взломов. Сначала ничего не происходило. Потом послышалась непонятная возня, дверь приоткрылась и в щель выглянуло заспанное лицо. Гриша воспользовался моментом и резко подавшись вперёд, воломился в квартиру. Женский виск оборвался после звонкого шлепка пощёчины, а когда я заскочил внутрь, конопаты уже исчез в комнате. Растрёпанная девушка, зажавшись в угол, тихонько поскуливала и закрывала ладонями осунувшие от недосыпа лицо. Гришу она разглядеть не успела, но, не увидев на моей одежде никаких признаков принадлежности к дружине, уже начала открывать рот для нового визга. Заткнись, прорычал я на неё. Ворон где? Какой ворон? Не знаю никакого ворона. Девушка убрала руку от распухшей губы. Вы чего вломились? Заткнись, дура, шикнул на неё Гриша и убрал пистолет в кобуру. Нету никого. Дверь кто чинить будет? пискнула хозяйка квартиры. Ещё раз вякнешь, по зубам получишь, пригрозил Григорий. Ну ладно, ты пошли, потянул я его за собой. И что так завёлся? Ворону, скажи, пусть Скольского найдёт. Разговор есть. Да не знаю я. Узнаю, что не передала, вернусь и уши отрежу. Или нос. Пообещал я и вслед за Григорием вышел из квартиры в подъезд. Ну что, я побежал, протянул мне на улице руку конопатой. Или ты тоже в центр собираешься? Не, я ещё в пару мест заскочу. Пожав Грише руку, я какое-то время смотрел на окна домов, а потом, не торопясь, пошёл к проспекту Терешковой. Лучше по проспекту до Южного бульвара дойду, чем неизвестно сколько времени по дворам проплутаю. Тем более, что до проспекта рукой подать. Обгону бывший детский сад, в котором теперь принадлежащая цеху транспортная контора размещается, и считай, пришёл. Вот, кстати, уже и проспект. Блин, народу-то сколько! Кто-то кричал извозчика. Кто-то танцевал рядом с расползавшимся по швам шатром летнего кафе, кто-то пытался распродать купленный утром на одном из рынков товар. Заняв весьма доходное место у барахолки на перекрестке, наяривал что-то веселенькое оркестрик из пяти человек. Не могу сказать, что в раскрытый футляр гитары непрерывным потоком текли деньги, но на скупердяйство прохожих музыкантам жаловаться грех. Еще обратил внимание... что нищих в этой части города было куда меньше, чем у нас на северной окраине. Странно. Подавать должны больше именно здесь. Или это местные попрошайки чужаков в кормушки не подпускают? Я свернул на Южный бульвар и сразу оценил разницу с проспектом Терешковой. Тут и магазины даже на первый взгляд выглядят более дорогими, и дома отремонтированы на совесть. Ну и люд, соответственно, прогуливался более денежный и солидный. Никаких тебе, понимаешь, пьяных песен и гогота на всю улицу. Дружинники за порядком следят. Да и частных охранников как нигде много. Конечно, только по южному бульвару обо всём форте судить нельзя, но здесь бесхозных домов не осталось и на ближайших улицах. Сплошь магазины, лавки, салоны, игровые залы и ателье. Зиму, разумеется, переживут далеко не все, но с наступлением тепла на их место придёт кто-нибудь другой. Святое место пусто не бывает. Тем более, что Южный бульвар это своеобразная свободная зона. В свои заведения сды семилия и братство и цех и лига и гимназия, не говоря уже о торговом союзе. Я прошёл мимо шикарной вывески непонятной конторы Колесо кармы. Ниже надпись: предназначение, корректировка, сброс негатива. И обогнув выступающий пристрой оружейного магазина Таледа, перешёл через дорогу и два не споткнувшиеся трамвайные рельсы. Впереди показался рынок, но мне нужен был не он, а один из частных домов на окраине Лукова. Найдя взглядом покрытую шифером крышу и выкрашенную красной краской печную трубу, я пробрался вдоль ограды рынка по раскисшей тропинке и толкнув калитку, вошёл во двор. Знакомых в Лукове у меня было немного. Но с обитавшими в покосившейся хибаре мошенниками во время какой-то из пьянок свел друид, подбивавший тогда клиник к сестре одного из них. Никаких совместных дел мы не проворачивали, но время от времени пересекались в кабаках. Да и другие общие знакомые отыскались. Тот же Ворон. Рипус, Трофим и Кир оказались дома и разделывали подвешенную на крюк тушу свиньи. Точнее, тушу разделывал вечно чем-то недовольный Кир, а его приятели сидели на завалинке и лузгали семечки. Рядом стояла полупустая полтарашка браги. Привет, поздоровался я и подошёл к парням. Вот деятели, где-то целую свинью подрезать умудрились. Ни за что не поверю, что это их собственная скотина. Не те это люди, чтобы свиней откармливать. Да и кто их в начале лета режет? Здравеньки були, вроде как по-хахляцки, ответил ни в каком месте не украинец Трофим и ладонью смахнул с бороды кожурки семечек. Рипус вяло кивнул. Мы тут вроде как заняты. Кира оторвался от туши, из которой на подстеленную клеёнку продолжала капать кровь, и взмахом руки отогнал кружившихся вокруг мух. И я ненадолго успокоил его я. А что такое? Слишком уж прижимистый, на мой взгляд, Рипус с досадой покосился на стоявшую на видном месте ёмкость с брагой. Вороны не знает, где найти. А что, переглянувшись с приятелями, ответил вопросом на вопрос Трофим. Дело к нему есть. Даже почти не соврал я. Нет, давненько его не видели, за всех заявил Трофим. Понятно, протянул я. Появится, передайте, пусть меня найдёт. Я пока в гавани остановился. Передадим поспешно брякнул Рипуса и тут же поправился, если появится. Вот и замечательно. Я развернулся к калитке. Бываете. Лёд обожди, окликнул меня Трофим, когда я уже подошёл к калитке. Чего остановился я? Возьми ящик сухпая, дёшево отдам. Куда он мне? Полцены скинем. Не терял надежды впарить мне сырыны и где-то сухой паёк Трофим. Ты не думай, фирма Веников не вяжет. Просто деньги позари нужны, а паёк шикарный у их армии. Сам на нулях. Я с сожалением покачал головой. Голяк голимый. Выйдя со двора, пошёл обратно к рынку. А ведь что-то они такое знают. Не зря переглядывались, но промолчали. То ли до меня уже кто-то с расспросами приходил, то ли по каким-то своим соображениям темнят. Или это уже слушок пошёл, что я легавым заделался запросто. И ведь надавить на этих гавриков никак нельзя. Броню включат и тупить будут. А учитывая слухи, что Луковская братва за последнее время нехило поднялась, жить мне в форте потом станет весьма некомфортно. Точнее, жить будет нормально, только умерить придётся по весьма ускоренному сценарию. Некоторые люди категорически не понимают, когда на них давят. Они почему-то считают это неуважением. А в определённых кругах никто не может позволить себе оставить неуважение безнаказанным. Потеря лица и всё такое. Выйдя на Южный бульвар, я несколько минут постоял перед витриной ювелирного салона Золото Вселенной, размышляя, куда податься дальше. Золотые и серебряные вещи сбивали с мысли, и ничего путёвого мне в голову так и не пришло. К тому же на меня обратил внимание один из прогуливавшихся по салону охранников. Смотри, шкура, смотри. Ну, не похож я на денежного покупателя, и что? Полюбоваться на витрину нельзя, что ли? Я отошёл от магазина и остановился, пропуская нахлёстывавшего лошади извозчика. Сзади звякнул колокольчик двери. Привет. От неожиданности я чуть не свалился под копыта лошади. Потом глубоко вздохнул, мысленно перекрестился и медленно обернулся. Здравствуй, удалось выдавить мне из себя, посмотрев в зелёные глаза Кати. Правда, говорят, Мира тесен. Прекрасно выглядишь. Твоими устами Да шучу я, шучу, рассмеялась моя бывшая подружка. Я, честно говоря, боялась, что ты за нож схватишься. Я? Как ты могла такое подумать? Беззаботный тон дался мне совсем нелегко. В первый момент рука действительно дёрнулась, только не за ножом, а за пистолетом. Чем занимаешься? Разглядывая меня, Катя прищурилась, отчего на переносице, и в уголках глаз залегли знакомые морщинки. Время никого не красит. Да и возраст у нас уже не тот, чтобы с каждым прожитым годом хорошить. Но мне она показалась посвежевшей и отдохнувшей. И ничуть не менее привлекательной, чем прежде. Шитые из лоскутов сырой кожи короткая курточка и узкие джинсы облегали ее, как вторая кожа. Кроме тоненьких полосок золотых серёк украшений больше не было. Тут она поправила выбившуюся прядь волос, и в солнечных лучах на безумном пальце правой руки вспыхнул крупный бриллиант, оправленный в кольцо белого золота. Вот оно как. На вольных хлебах по вполне понятным причинам не стало откровений чутьё. Всё строишь из себя одинокого волка, «Скорее, кота, который гуляет сам по себе!» – рассмеялся я, с радостью приняв предложенные правила игры. «Делаем вид, что ничего не произошло. Вот и замечательно. Она меня не предавала, и я не выбрасывал ее из окна. Пустяки. Дело житейское. В конце концов, мы взрослые люди и должны уже научиться прощать чужие ошибки. Пусть так. Пусть. «А я, знаешь ли, замуж вышла». Не меняя тона, заявила Катя и достала сигареты из сумочки, висевшей на плече. Поздравляю. Несколько заторможенно среагировал я. Спасибо. Между прочим, это ты нас познакомил. Как это, обалдел я. Вот убейте, не помню, чтобы знакомил её с кем-либо, даже близко подходящим на роль жениха. На душе тоскливо заскреблись кошки. Всё. Хватит. Прошлого не вернуть. Да и сасут любви после того, как мы на нём нехило потоптались, в восстановление уже не подлежит. Видите, ассистент профессора Долгоносова очень многообещающий молодой специалист. Вот как, промямлил я и поспешил уйти от скользкой темы. А как сёстры к этому отнеслись? Теперь на это смотрят проще. Правда, ни к чему серьёзному всё равно не допускают. Катя вовсе не казалась расстроенной по этому поводу. Я в нашем представительстве при городском совете теперь состою. Рад за тебя. Правда рад? Задумчиво улыбнулась девушка. А то, совершенно искренне ответил я. Если у человека всё хорошо, есть шанс, что он не начнёт ворошить прошлое. А там много всего неприглядного осталось. Катерина Рядом с нами остановился запряженный двумя воронными жеребцами экипаж, и из него на тротуар выпрыгнул молодой парень в белых пиджаке и брюках а-ля мечта Остапа Бендера. Пока бросила мне девушка и, проходя мимо, тихонько добавила. «А тебе идет?» Экипаж уехал, а я стоял и смотрел ему вслед, совсем не сразу сообразив, что она имела в виду. Потом погладил ладони лысину и перебежал через бульвар. Нечего раскисать. Всё когда-нибудь заканчивается. Наши отношения, если разобраться, закончились не так уж и плохо. Всё могло быть намного хуже, пусть и не так цинично. Только на душе всё равно тоска. А желания напиться нет. Это плохо. Так было бы гораздо проще. Ладно. Пойду ещё одного человечка найду, потом заскочу в цаплю и уже в гавань. Заброшу на сегодня записи кондуктора куда-нибудь подальше и спать завалюсь. Давно заметил, после сна жизнь как-то веселее кажется. Замявшись перед Толедо, я всё же решил туда не заходить. Денег нет. Только ещё больше настроение себе испорчу и пошёл по бульвару в сторону Красного проспекта. Пройдя два квартала, свернул во дворы. Надеюсь, одна весьма интересная лавчонка ещё работает. Не успел к самому закрытию. Худощавый светловолосый парнишка уже заканчивал опускать закрывающие витрино желюзи. Привет, остановился я рядом с Виктором Цапленным, хозяином небольшой лавки, торговавшей всякой мелочёвкой. Мы с ним общались всего один раз, когда хорошие знакомые попросили меня разыскать нехороших людей, выхлопнувших их квартиру. Тогда-то Ворон и посоветовал обратиться к Цаплену. который время от времени за бесценок скупал краденые вещи. Толком поговорить с ним не получилось, и тех самых нехороших людей отыскали по другим каналам. Привет, не узнал меня Виктор. Мы закрылись. Я много времени не отниму. О'кей. Что за вопрос? Я вораны ищу. Едва открыв рот, я понял, что допустил серьёзный просчёт. Нельзя было так сразу в лоб вопросы задавать. Вороны ищут не первый день, и наверняка этот контакт дружинки уже отработали. За магазин дальше по улице. Совершенно серьёзно ответил Цаплин. Мне просто надо с ним поговорить. Говорящий ворон. Попробуй в шепоте поспрашивать. Слушай. Просто скажи, где его можно найти, и разойдёмся по-хорошему. Усталость, отвратительное настроение и появившееся после обеда изжога сделали меня слишком раздражительным, но пока удалось сдержаться. С трудом, но удалось. «Да иди ты!» – без затей послал меня Виктор куда подальше. «А вот хамить не надо!» Спокойно оглядевшись по сторонам, поблизости никого, я вытащил пистолет, но направлять его на скупщика краденого пока не стал. Я тебе вот что скажу. К Ворону у меня есть очень серьёзный разговор. И чтобы убедиться, что ты не знаешь, где его можно найти, я тебе что-нибудь прострелю. Думаю, коленная чашечка будет в самый раз. Не надо, сдался Виктор, уловив что-то нездоровое в моих глазах. Тогда последний раз повторяю вопрос. Где Ворон? Я действительно не знаю, он заходил на той неделе. От меня в кишку собирался. К кому чудак человек только блефанул, а он сразу и сломался. Что я себе? Врак на улице шуметь. Вот если бы нож достал тогда да, тогда лучше по-хорошему поговорить. Не знаю. Плохо. Расколоться-то он раскололся, но полезного ничего не сказал. И как проверить, врёт или нет, только если прострелить что-нибудь. Ту же коленную чашечку, к примеру. Не знаю, он ничего не сказал. Вообще отмалчивался больше. Хрен с тобой, вздохнув, я спрятал пистолет под куртку. Увидишь, скажи, что его лёд ищет. И если он меня первым найдёт, ему зачтётся. Я в гавани остановился. Оставив Цаплина в покое, я не торопясь пошёл дворами к Красному. У службы в дружине есть один большой плюс. Можешь махать стволом у всех на виду, а потом ни щемицы изоб всех сил как можно быстрее забиться в угол под теньней.